Глава 3. Сколько я не сопротивлялась, не спорила, меня все равно повезли в управление тайной канцелярии. Вернее, в тюрьму, расположенную рядом с ним. «Лорд Блэк, поймите, я ни в чем не виновата! Не надо меня в камеру!» — умоляла я темного герцога, но все было напрасно. Мужчина лишь внимательно смотрел на меня, скрестив руки на груди и вытянув длинные ноги в мою сторону. «Пожалуйста, я боюсь тюрьмы!» призналась я после нескольких минут молчания. Наконец темный герцог отмер и ответил мне. «Неужели лучше оказаться на улице? Леди рэн ничего страшного вас не ждет на моей территории. Я отвечаю за это. Так что пока вы погостите в одной из камер тайной канцелярии». Но хотел я еще что-то сказать свое оправдание, но лорд Блэк остановил меня жестом. «Хватит. Дело решенное». Не нужно больше слов. Все будет так, как сказал я. Вот же тиран! Деспот, и не глава тайной канцелярии! И почему он мне так нравился, когда я читала роман? Ну уж нет, ничего хорошего в нем нет. Разве что красавчик он, а вот бы мне такого. Да что это я опять? Я тяжело вздохнула и отвернулась от лорда Блэка. Вновь накатил страх, что ожидает меня в будущем. «Докатилась, Ирина Ивановна. Сначала попала в книгу, затем ритуал развода, а сейчас меня везут в тюрьму. Больше я не разговаривала с предметом моих былых мечтаний. Я верила его словам о том, что на улице мне было бы еще хуже. И все же была обижена. Какая улица? Я же хотела остаться в приюте. Только я ведь не знала, что меня там ожидало. Может, еще что-то похуже тюрьмы». Здание тайной канцелярии я не разглядывала, на меня накатила усталость. Хотелось скорее попасть в свою камеру и лечь. Во всяком случае, я надеялась, что условия будут более-менее приличные, а не лежанка на полу и дыра в углу. Поглощенная своими мыслями, я не заметила, как мы дошли до одной из дверей. Охранник, шедший впереди нас, открыл замок и отошел в сторону, пропуская нас с начальником внутрь. Вот ваше обиталище на ближайшие дни, сказал Лорд Блэк. Надеюсь, вас тут все устроит, и поверьте, так будет лучше для вас, леди Ирен. Почему? Спросила я. После расскажу. Сейчас же позвольте оставить вас наедине с собой. Мне пора, нужно допросить вашего мужа. Мужчина склонил голову в почтении и вышел, и дверь тут же захлопнулась, отрезая меня от всего остального мира. Я услышала звук закрывающегося замка. На глаза набежали слезы. Как же я устала сегодня. Не разглядывая окружающую меня обстановку, я добрела до кровати и легла. Уткнувшись в подушку, я дала волю слезам. За что так со мной? Как же обидно. Незаметно я уснула. Сон был тяжелый, нечто похожее мне снилось в детстве. Только сейчас это была смесь кошмаров двух жизней, моей и Рен Азави. Я бежала по длинному коридору от зомби, который был удивительно похож на Альфреда. Он что-то кричал мне вслед, угрожал. Потом я внезапно оказалась в пустыне. Я шла долго, запинаясь и падая в бледновато-желтый песок. Мне было холодно, солнце, светившее с неба, не сильно согревало. Когда я устала идти, то просто села и заплакала. Так и проснулась от собственных схлипов. Подушка подо мной была мокрая от слез. Что же это со мной творится? Встала я с трудом, оглядела камеру и удивленно открыла рот. На полу был недорогой ковер, стены нежно-бежевого цвета, небольшой обеденный стол, рядом стул. Меня приятно удивило наличие книжной полки над столом. а с другой стороны от него стояло кресло, обитое темно-синей тканью. Книги? Я, наконец, могу что-то прочитать о мире, в который попала. Замечательная новость. Кажется, все не так плохо, как я думала. Тут я заметила неприметную дверь рядом с кроватью, открыла ее и опять застыла в удивление. Передо мной был санблок, умывальник, унитаз и небольшой душ. «Это что, я попала в привилегированную камеру?» «Может, тогда я зря разозлилась на лорда Блэка?» «А одежда? Не могу же я всегда ходить в одном платье?» «И опять я себя отругала. Нужно быть благодарной уже за то, что есть. Только сменить платье все же хотелось». Мои размышления прервал звук открываемого замка. Дверь раскрылась, и в камеру зашла полная женщина. В руках у нее был поднос с тарелками, накрытыми полукруглыми крышками. «Спасибо», — тут же произнесла я. «Хорошего дня, леди рэн Я миссис Диория, начальница кухонных работников канцелярии. Я принесла вам обед», — по-доброму проговорила. Она и поставила поднос на стол. «Вы кушайте. Лорд Блэк велел накормить вас и предложить все необходимое». «Вы не представляете, как я буду вам благодарна. Мне бы платье запасное». «Скоро принесу». Его светлость отправил к вам домой одного из теневиков. Ваши слуги с ним должны передать все необходимое. Не переживайте, все будет хорошо. Это было на грани фантастики. Неужели я все же не ошиблась в этом мужчине? Недаром он мне так понравился на страницах романа. «Но почему вы ко мне так относитесь?» — решилась спросить я. «Я же в камере». Миссис Диория покачала головой и сказала. «Тоже мне камера». Это номер-люкс по сравнению с одиночками в тюрьме тайной канцелярии. Не дай присветлое вам попасть в те застенки. Эта комната занимается крайне редко. Честно говоря, не знаю, кто тут сидит и за что. До вас здесь квартировал милейший человек, профессор Мак-Академии. Уходя, он оставил несколько книг, надеюсь, вам что-то приглянется. Почитайте, все не так скучно будет». «Спасибо», — еще раз поблагодарила я. «Все, я ушла». Вы кушайте, все вкусно и съедобно. Это не то, что дают заключенным. Тут блюдо из меню офицера в тайной канцелярии. Так что должно быть вкусно. Я вернусь через полчаса за подносом. Возможно, к тому времени придет теневик, посланный в ваш дом. Так что, может быть, заодно принесу вещи. Стоило женщине выйти, я тут же сел и есть. Голод накатился страшной силой. Да и немудрено, я в этом мире еще и не ела ни разу. Обедала я вкусным супом с тефтелями и картошкой, на второе были тушеные овощи с куриной ножкой и, в завершении, компот из сухофруктов. Через полчаса дверь вновь открылась, и в комнату вошел невысокий мужчина, которого подгоняла миссис Диория. «Леон, пошевеливайся! Чемодан поставь к сундуку, одеяло и подушку положи на кровать!» «Как скажете, миссис?» — послышался тихий голос слуги. «Теперь забери поднос и унеси его на кухню». Мужчина тут же выполнил все указания и покинул комнату. Женщина поставила на стол графин с водой и стакан. «Пейте и не беспокойтесь. Это хоть и искусственная вода, но ею нас обеспечивают королевские маги. Говорят, она ничем не отличается от настоящей. Не знаю, может и так. Никогда не пила воду из другого мира». «Спасибо за заботу, миссис Диория, ответила я. «Давайте я вам помогу снять платье. У вас же застежка на спине». «Было бы замечательно», — улыбнулась я в ответ. «Давайте сначала заглянем к вам в чемодан, выберем, что надеть после». «Хорошо», — согласилась я. Скорее всего, вещи собирала Джесси. Она положила три платья с застежкой спереди, халат, ночную рубашку и нижнее белье. Также в чемодане обнаружились небольшая баночка с капсулами для чистки зубов, Расческа, круглое зеркальце и розовая помада. На самом дне нашлись домашние тапочки и изящные туфельки на каблучке. Каким облегчением было снять надоевшее с утра платье? Миссис Диория помогла мне, у меня действительно бы не получилось самой расстегнуть все эти пуговицы на спине. Я надела легкое зеленое платье, распустила волосы и просто откинула их назад. Решила пока не заплетать косу. «Огромное спасибо, миссис Диория. Без вас я бы не справилась», — сказала я. Женщина улыбнулась и посоветовала. «Переодевайтесь в ванной. Все же не забудьте, что к вам может зайти охранник. Ни к чему ему видеть лишнее». «Хорошо, я поняла вас. Еще раз спасибо». «Вечером ужин принесет ли он? а вы его сейчас видели. Я же зайду к вам уже завтра. Не скучайте, читайте книги», — сказала она и вышла из комнаты. Замок в двери тут же закрылся. Но сейчас мне уже не было так страшно. Я приняла это место своего обитания на ближайшие несколько дней. Снятую одежду я положила в сундук, а плащ и платье из чемодана повесила на перекладину с плечиками. Тут явно было все предназначено для проживания аристократов. Хотя я не знала, как живут простые люди в Лобрусе. Возможно, и они привыкли вешать одежду в шкаф, на плечики, а не комкать ее в сундуках».